Глава шестнадцатая. Побег. Старший, что по ходу идет, себя обозначил. Сейчас все, кто ход поддерживает, должны себя проявить. Без этого нельзя. Не по правилам хода такое будет. Второй куплет дедушка еще не допел, как из угла вагона к нему двое скользнули. Низенькие, худые, верткие. Как из них жил свитые. Опасные. Пальцами правых рук тот и другой начали что-то быстро-быстро маячить, гнуть их, как резиновое. Потом одновременно голову склонили. Дедушка в ответ им тоже маякнул. Левой рукой. Причем, почему-то понятно было, со всем уважением он это делает. Двое переглянулись, и как их тут не было. Отдыхайте пока. «Когда все готово будет, скажу!» Медведь темя почесал, башкой своей помотал. Слов ответить старому у него не нашлось. «Да, сколько же у дедушкиной шкатулочки донышек-то будет?» Только часть измелькания пальцев, идущих по ходу, травник понял, но голову перед стариком склоняли «Ой, не рядовые каторжане!» Да и песня. Учили и такому медведюшку на службе. Ну, язык хода понимать. В общих чертах, основы. Он ведь постоянно меняется, только свои все его тонкости знают. Маячки-разговорники кому следует бесполезно составлять. Не успеешь, подготовишь, уже устарел. Алексей тоже произошедшим перед его глазами впечатлился. Сидел сейчас пальцами правой руки медленно шевелил. Себе растолмачить пытался увиденное. У них в сиротском приюте некоторые парнишки мечтали на ход встать. Друг перед другом пальцы гнули. Волей-неволей по верхушкам нахватаешься. — Опаньки! — вырвалось у найденного. — Во! Я что говорю? — подтвердил его невысказанную мысль травник. Кстати, пока пальцами шевелил, Целый рой звездочек в голове Алексея добавился. Мелкая моторика головушку хорошо правит. На материнской планете этим давным-давно пользуются. Сказано отдыхать. Будем отдыхать. Медведь глазами найденного на дедушку указал. Тот уже посапывал. За целость сохранность своего организма у него теперь заботы не было. Кому следует, приглядят. Поезд по рельсам катился. Где положено, останавливался. Найденному в этот раз никто чаю не предлагал. В стационарных буфетах свежей выпечки купить возможности не было. Кормили его и спутников опять же кубиками из прессованных водорослей. Алексей сейчас от них уже не отказывался. Все до последней крошечки съедал. Народ в вагоне все больше спал. Других развлечений не имелось. «Вставай!» Сказано это медведям, Алексею было тихо. Ни к чему соседей будить. «Наша остановка!» Поезд и правду стоял. «Уходим!» Травник поманил рукой парня в угол вагона, откуда к дедушке двое подходили. Вагон спал. Ну или только вид делал. Обуваться Алексею было не надо. Сапогами или ботинками их в дороге не порадовали. Босые ноги нащупали пол. Найденов встал и, пригнувшись, начал красться в указанном направлении. — Вон туда! — травник указал куда-то под нары. — Куда? — Алексей в темноте мало что мог разглядеть. — Туда! Там, в полу, доска убрана! Давай скорей! Торопливо, с нотками недовольства, прошипел травник. — Не задерживай! Алексей наклонился, нащупал правой рукой пол. — Грязный какой! Убрать некому! Только пораниться не хватало. Парень встал на колени, лег на живот, зашарил рукой под нарами. Ладонь проползла по доске и провалилась вниз. Ага, ему сюда. Начал протискиваться. Чьи-то руки поддержали, а потом и вытащили его из дыры в полу. «Бегом до кустов, а там замри!» Прошептал Алексею дедушка прямо в ухо. Парень как мог быстро переполз через рельс. Хоть бы не поехал, хоть бы не поехал. Разрежет ведь на кусочки. Найденному повезло. Поезд стоял как приклеенный. На спине сполз с насыпи. Ага, вон и кусты виднеются. Рванул к ним, что есть мочи. — Сюда! — тихо донеслось из зарослей. — Кто это? — голос незнакомый. Алексей прошиб пот. Сразу остановиться у парня не получилось. Пришлось сделать еще пару шагов. Чуть не упал в грязь. Руками в воздухе начал махать для восстановления равновесия. — Чего встал? — Вперед! Мимо Алексея дедушка промчался. За ним медведь.